Глава 13 Все время, оставшееся до бала, я провел как на пороховой бочке. Ольга носилась по дому с выражением бесконечного ужаса на хорошеньком личике. Лиза выглядела бледнее, чем обычно. И вот кто-нибудь мне объяснит, как они умудрились потерять какие-то пояса к своим белоснежным платьям. В итоге искали эти проклятые пояса всем домом. К поискам присоединилась курица, поглядывавшая на меня подозрительным взглядом своих маленьких черных злобных глазок. Эта гадина даже умудрилась клюнуть меня, когда ей подвернулась такая возможность. «Ты ей просто нравишься, и она таким образом пытается привлечь твое внимание и выразить привязанность». Курицу вырвала из моих рук Лиза за секунду до того момента, как я попытался свернуть птицы шею. «Пускай она выражает свою привязанность кому-нибудь другому», процедил я, прищурившись, глядя на курицу, сидевшую на руках у хозяйки с гордым и независимым видом. «И, кстати, не вижу, чтобы твои руки были искусаны. Неужели ты ей не нравишься, и она не испытывает к тебе привязанности?» «Денис, если у тебя плохое настроение, не нужно его вымещать на мне», спокойно ответила Лиза и улыбнулась. Я же только вздохнул. «Нет, с ней мне ничего не получится. Надо потихоньку настраивать отца на то, что из идеи нас поженить ничего хорошего не выйдет». Разглядывая девушку, я поймал себя на мысли, что мог бы запросто соблазнить ее, но... «Мне не хочется». Это будет пресно и неинтересно. Без огонька. А еще это приблизит мою женитьбу на расстояние одной недели. Так что лучше обойдусь. Потерплю до бала, а там проверю, насколько княгиня Гнедова любит невинных мальчиков. Мне же нужна опытная наставница, чтобы это тело наконец-то познало плотские радости. «Мы вот это ищем?» Спросил я, указывая на два шелковых пояса, свисавших с рамы портрета какого-то предка Дениса. Находились мы с Лизой и курицей в этот момент в портретной галерее, и наличия картин удивительным не было. Но вот пояса девичьих больных платьев на портретах, это было странно. Да, но как они здесь оказались? Лиза пару раз моргнула и ловко сняла так необходимые ей вещи с места, совершенно не предназначенного для их нахождения. «Лиза, Денис, вы нашли?» К нам подлетела растрепанная Ольга. «Да, но я буду очень благодарен тому, кто мне объяснит, что они делали вот здесь». Я ткнул прямо в глаз смотрящему на меня с портрета надутому мужику. «Хм», — Ольга задумалась. «Конечно, много слухов ходило, что дядюшка Фёдор любил коллекционировать разные вещички, принадлежащие дамам. Но не мог же его дух покуситься на...» «Ага, на святое», — я хмыкнул. «Если в нашем доме обосновался призрак проказника дядюшки, я должен об этом знать». А то мало ли, может, он не только дамские штучки любил, и мне придется однажды утром искать свое исподнее. Денис, ну что ты такое говоришь? Ольга всплеснула руками. Никакого призрака у нас в доме, конечно, нет. Тогда, может, это ты сперла пояса? Я ткнул пальцем в сторону курицы, которая тут же распушилась и, взмахнув крыльями, грозно заверещала, но с рук Лиза слезать не собиралась. Я всегда знал, что ты не так проста, как хочешь казаться. Я бы подумал, что это сделал барон, но его тут нет, и остаешься только ты. «Денис, ну хватит тебе!» – рассмеялись девчонки. «Но так-то лучше. Хоть немного напряжения с них смог снять. Теперь меньше будут думать о Бали и немного больше о том, кто спрятал эти демонские пояса в таком неподходящем месте». «Идите уже собирайтесь!» – я махнул рукой. На этот жест курица среагировала мгновенно, попытавшись меня снова цапнуть. Я отдернул руку и показал злобному созданию кулак. Потом повернулся к Ольге и добавил, «Оленька, времени мало, а мы еще не готовы даже наполовину. Нас с тобой маменька пришибет, если мы опоздаем. Мы не имеем права опаздывать, ты же знаешь об этом». «Да, Денис, ты прав». И сестра схватила за руку Лизу и потащила туда, где их должны будут одеть, причесать. И что там еще с девушками делают перед их первым балом. Курица только пару раз крыльями взмахнула, как ее утащили от меня. «Так, с одной проблемой разобрались, пора тоже шнурки идти гладить». И все же, кто сюда притащил пояса? Я внимательно посмотрел на картину, и тут мне показалось, что дядюшка мне подмигнул. Помотав головой, я побежал к себе, бормоча под нос. И чего только не привидится. Но тут понятно, стресс, переутомление, курица — это опять же. В комнате меня уже ждал слуга и выглаженный белый парадный мундир. Ну что, выглядит вполне достойно. Думаю, мать зря переживает, я вовсе не буду выглядеть белой вороной. Да даже если и буду, что такого. Может быть, парочку кретинов удастся на какие-нибудь грешки раскрутить. Все плюс мне в карму пойдет. К тому же на таких балах всегда предусмотрена отдельная комната, в которой присыщенные аристократы могут перекинуться в картишки. А я в этом большой мастер. Это кроме того, что я намерен усугубить положение княгини Гнедовой, которая поставила меня в такую неприглядную позитуру. Так что планов у меня на этот бал много, и княжна Буйнова в них никак не входила». Пока я размышлял подобным образом, мне уже уложили волосы и запихнули в мундир. Я прицеплял к поясу парадно-выходную шпагу, когда дверь открылась, и в комнату вошла мать. Она выглядела потрясающе в своем бордовом платье с низким вырезом, которое подчёркивало ее темные волосы и глаза. «Денис, ты готов?» Она подошла ко мне и поправила аксельбант. «Как видишь...» «Вообще нужно было в пыльном потрепанном повседневном мундире к гнедовым завалиться. Вроде я в поте лица, буквально в битве со злобным роком спасаю жизни, а меня оторвали от этого явно благого дела и заставили приехать, чтобы веселиться», сообщил ей, натягивая на руки белые перчатки. «Главное побольше трагедии в голосе и скорби на лице. Можно постоянно хмуриться, чтобы этакая глубокомысленная морщинка прорезала мой молодой лоб». «Ты давно это придумал?» Мать улыбнулась и отошла в сторону, оглядывая меня с ног до головы. «Только что», — признался я, — «о чем тебе не нравится такая идея?» «У тебя нет настолько запыленного мундира, чтобы выглядеть героически». «Жалко», — она провела рукой по моей щеке. Это оказалось удивительно приятно. Я даже на мгновение прикрыл глаза, но уже через несколько секунд распахнул их и ответил. «Матушка, ну неужели я бы не нашел в себе сил его запылить?» «Да я бы специально на заднем дворе повалялся прямо перед конюшней. Немного крови, чтобы улучшить цвет и взлохматить волосы. А чтобы все выглядело еще больше правдоподобно, разрешил бы этому злобному созданию, именуемому по ошибке курицей, меня немного потрепать. Совсем немного так для полноты картины. Ибо естественные, полученные в бою ранения, невозможно спутать с теми, которые человек нанес сам себе. Смешать все это и не взбалтывать, получится просто идеально». И я криво улыбнулся. «Все-таки хорошо, что у нас нашелся парадный мундир, и тебе не пришлось изгаляться», — мать покачала головой. «Через десять минут выезжаем», — добавила она напоследок и вышла из комнаты. «Ну, выезжаем, значит, выезжаем», — я подошел к зеркалу. В нем отразился молодой парень лет двадцати на вид. «Слишком худой», — резюмировал я. «Надо все-таки слегка мышцы нарастить». «Если мне высочайшим повелением не отменят практику в награду за мои высокопрофессиональные действия в поезде», То я, кажется, нашел один плюс моего пребывания в этом Вакумово. Это поселок, а значит, там есть молоко, сметана и творог прямо из-под коров, и яйца прямо из-под куриц, так что для тренировок будет все необходимое. Потому что я чем-то задним чую, что мне эти тренировки пригодятся. Знать бы еще, кто меня так подставил, голыми руками удавил бы гада. Я ведь демон-перекрестка, вашу мать. Я больше любовник и торгаш, а не воин и тем более не лекарь. «Узнал бы кто-нибудь из моих знакомых в аду со смеху, бы помер без права на перерождение. Демон-лекарь. Ха-ха». «Захотелось, что есть силы заехать кулаком по зеркалу, но я сдержался. Мне и так не везет в последнее время. Зачем усугублять разбитыми зеркалами? Создание тьмы, то есть я, верят в приметы и знают о них гораздо больше, нежели обычные люди». «Денис, время». В комнату заглянул на этот раз отец. Поехали, а то еще немного и начнем опаздывать, а девочки нам этого не простят. Я ничего не ответил, только кивнул и напоследок, бросив быстрый взгляд в зеркало, вышел из комнаты. Мне показалось, что когда я отворачивался от зеркала, то краем глаза увидел мелькнувшую тень в отражении. Но поворачиваться я не стал, потому что чужого присутствия не обнаружил. Скорее всего, эти сказки про призраков елись в подсознание и теперь мерещится всякая ерунда. К Гнедовым нам полагалось ехать на двух автомобилях. В одном ехали мы с отцом, во втором – наши дамы. Как оказалось, в семье Давыдовых было много слуг, обученных на водителей, так что отцу самому не пришлось садиться на водительское сиденье. И встречал он меня сам просто потому, что ему нравилось время от времени прокатиться за рулем. Ехать было недалеко. Практически все дома аристократии располагались неподалеку от императорского дворцового корпуса. Когда мы вышли из машины, то водитель сразу же отогнал ее на стоянку, а к нам подъехала вторая – Мы с отцом помогли выйти нашим дамам и направились по широкой лестнице ко входу. В холле гостей встречал высокий худощавый мужчина с несколько желчным лицом. А рядом с ним стояла невысокая и очень фигуристая женщина. Очень красивая, яркая. А какая у нее была грудь. Мечта поэта, едва прикрытая чем-то полупрозрачным и кружевным. «Граф Давыдов Виктор Николаевич с семьей. Княжна Буйнова Елизавета Владимировна». Провозгласил откуда-то сбоку то ли дворецкий, то ли распорядитель сегодняшнего торжества. Никакой бумажки или записки у него в руках не было, поэтому мне оставалось только похвалить его память. Это надо умудриться запомнить всех гостей, да еще и распознавать их по лицам. Но подозреваю, что у него какой-то артефакт имеется, иначе я начну завидовать. «Здравствуй, Витя!» Князь склонил голову, приветствуя отца. «Мария!» Он повернулся к моей матери и подхватил ее руку, поднеся к губам. При этом так на нее смотрел. Похоже, я только что понял причину вражды между нашими семействами. И она старая, как дерьмо Мамонта. Правильно, кто-то умный сказал, всегда надо искать женщину. Княгиня сузила глаза, и я поспешил отвлечь ее внимание на себя. Склонившись перед ней, я поднес ее руку к губам и прошептал очень тихо, чтобы слышала только она: Мне так жаль вашего ворана. «Но, Елизавета Ивановна, это вы виноваты в его гибели?» «Что?» Она мгновенно отвлеклась от мужа и моей матери и гневно уставилась на меня. «Если бы вы не были столь прекрасны, то я бы не засмотрелся и правильно рассчитал этот проклятый вектор. Но, увы, моя голова была в этот момент забита исключительно любованием ваших прекрасных... глаз. При этом мой взгляд, помимо моей воли, скользнул в ее декольте. «Да, именно ваши глаза стали причиной гибели несчастного животного». И я так раскаиваюсь. Я выпрямился и прямо посмотрел ей в глаза. Ну что ты, мой мальчик, я уже давно не сержусь. Она обольстительно улыбнулась. Полагаю, в моей больной книжке найдется место для танца. Я рассчитываю на вальс. И я улыбнулся, не отрывая взгляда от ее глаз. Хорошо, второй вальс вечера за тобой. И она очень изысканным движением легко ударила меня сложенным веером по руке. Я же отошел, освобождая место для других гостей. «Ну что же, похоже, про нее Егорыч правду говорил, и, скорее всего, мне сегодня вечером что-то перепадет. «Денис Викторович, передо мной словно из-под земли вырос офицер. Прошу вас пройти за мной, с вами хочет переговорить Его Величество». «А?» — я оглянулся на отца. Он нахмурился, но ничего не сказал, только ободряюще кивнул. «Да, конечно, не будем заставлять Его Величество ждать». Мы с моим сопровождающим прошли по боковому коридору, и остановились у двери, возле которой стоял дежурный гвардеец. «Вашу шпагу!» Офицер был в звании полковника, но тут понятно, вряд ли кто-то в меньшем звании стал бы адъютантом императора. Отстегнув ножны, я протянул их ему, и полковник распахнул передо мной дверь. Да выдав Денис Викторович, Ваше Величество!» После чего сделал шаг в сторону, пропуская меня в комнату. Это был кабинет. Возле стола стоял высокий подтянутый мужчина. Мне одного взгляда хватило, чтобы определить, они с братом здорово похожи. «Ваше Величество», — проговорил я, останавливаясь практически возле двери. «Значит, это вы спасли жизнь великому князю?» Император принялся рассматривать меня, словно какую-то странную и редкую бабочку. «Так получилось, Ваше Величество», — ответил я, теряясь в догадках. «Зачем меня вообще сюда притащили?» «Это был яд?» — непроизвольно вырвалось у меня. «Нет, с чего вы взяли?» Император позволил себе улыбнуться. Вы были правы. Креветки в салате были посыпаны весьма экзотическими приправами. И именно они вызвали аллергическую реакцию. Но яд для брата Императора это более романтично. Поэтому люди еще долго будут болтать всякое. Хорошо. Что же, я рад, что не ошибся в своем первичном диагнозе. Приглядевшись к его величеству, я направил немного своей демонической ауры в его сторону, чтобы прощупать почву и определить его отношение ко мне. Причем сделал я это практически на автомате. Ведь подобное сканирование – обязательный атрибут при заключении сделок. Дает понять, в какую сторону двигаться, чтобы раскрутить потенциальную жертву на максимально невыгодную для нее сделку. Да и эти чары даже маг высшего уровня любого из миров не в состоянии определить. Они настолько тонкие и незаметные, что не поддаются идентификации. А Передо мной стоит сам император с каменным лицом, по которому совершенно невозможно ничего прочитать, не прибегая к дополнительным мерам. А жизнь простого, смертного, очень быстро научила меня готовиться заранее к очередным подставам судьбы, чтобы начать на воду дуть, да соломку под зад подстилать. Меньше чем через пару секунд мне удалось определить, что настроен он в отношении меня абсолютно нейтрально. Этого вполне хватило, чтобы я смог расслабиться и выдохнуть. Глупо было бы ждать проявления хоть немного дружелюбия от императора к какому-то мелкому графу, но хоть негатива от него не исходило и это не может не радовать. Я запоздало отменил действие чар и только после этого удивился тому, что у меня вообще получилось окружить императора легкой дымкой своей ауры, так как чары сопутствовали сделкам, то демон перекрестка мог их наложить исключительно во время работы. Тут же все получилось как-то само собой. Довольно интересное открытие. Нужно обязательно найти для себя подопытного. «Вдруг у меня все еще остались какие-нибудь способности из прошлой жизни, которые могут работать сейчас в необычных для этого условиях?» «Я хочу поблагодарить вас. Спустя несколько секунд, во время которых мы бегло изучили друг друга, проговорил император. Вы проявили похвальное хладнокровие. Многие более опытные доктора теряются, когда речь идет о жизни члена императорской семьи. Это был мой долг, Ваше Величество. Я слегка поклонился. Но не говорить же ему, что просто не узнал его брата. Более того, я понятия не имел, как он вообще выглядит, поэтому мне было проблематично его узнать. Да и сейчас не был до конца уверен, что встретить его в каком-нибудь странном месте, где он не должен находиться, вряд ли признал бы великого князя без дырки в шее и огромного отека на лице. Надо бы где-то фотографии всех более-менее знатных родов отыскать и выучить, кто есть кто. Того распределителя к стене прижать, что ли? Откуда-то же он всех знает». Я хочу подарить вам это в знак признательности. И император протянул мне коробку. Открыв ее, я увидел на красном бархате пистолет. Благодарю Ваше Величество, с чувством произнес я. Разрешите поинтересоваться насчет моей практики. А что не так с вашей практикой? Император приподнял брови. Меня сняли с поезда. Это не критично, он улыбнулся. «Завтра вы снова сядете в поезд и уже без вынужденных остановок приедете к месту своего распределения». Он побарабанил пальцами по столу, а я понял, что аудиенция окончена и нужно убираться отсюда. «Благодарю, Ваше Величество». Развернувшись, я вышел из кабинета, прижимая к груди шкатулку. «Вот же гадство. Откупился какой-то безделушкой. Нет, чтобы сделать по-настоящему императорский жест и отправить меня в госпиталь к остальным моим однокурсникам. Я был даже разочарован». Вот и помогай людям после этого, всегда знал, что благие дела никогда пользы ни моральные, ни материальные не приносят. Но хотя мне же вроде заплатить должны были, так что с отсутствием материальной пользы я, конечно, погорячился. Но о настоящей благодарности хрен дождешься, не то что при заключении сделок. Люди душу продают и еще благодарят. Да так искренне. Все еще испытывая определенное возмущение, хотя буквально несколько минут назад гадал, отправят меня на веселицу или нет. Я вышел в коридор, где забрал свою шпагу и вернулся в холл. Ну что же, нужно отдать подарок водителю, не таскать же его с собой. А потом найти бальный зал и начать уже развлекаться. Не просто же так я сюда явился, в конце концов.